Вдруг извозчик резко остановил Кэп у начала какого-то темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей, клубы белого тумана, похожие на призрачный парусаль их корабельным реем. — Мне, сдается, это где-то здесь, сэр! — хрипло проговорил извозчик через стекло. Дриан встрепенулся и окинул улицу взглядом. — Да, это здесь, — ответил он, и, поспешно, выйдя из Кэба, дал извозчику обещанный второй Саверен, затем быстро зажигал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари, свет их мерцал и дробился в лужах. Сияющий красными огнями океанский пароход загружался углем, собираясь в далекое плавание скользкая, блестящая мостовая, была похожа на мокрый макинтош. Дуриан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого домика, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Дуриан остановился и постучал в дверь. Стук был условный. Через минуту он услышал шаги в коридоре, и вслед затем забренчалась, снимаемая из крючка дерная цепочка. Дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая гостю дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, заколыхавшийся от порыва ветра, залетевшего с улицы через открытую дверь. Отдернув занавеску, Дорьянов шел в продгловатое помещение с низким потолком, похожее на третий разрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тусклый и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы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 который сидел, навалившись с грудью на стол и положив голову на руки, а у безвкусно размалеванной стойки, протянувшейся вдоль всей стены, две изможденные женщины подразнивали старика, который был занят тем, что брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто. — Ему все чудится, будто по нему ползают рыжие муравьи, — сказала одна из женщин, проходившему мимо Дуриану и рассмеялся. Старик испуганно посмотрел на нее и захныкал.